Глава восьмая. Этой ночью после ухода Шона Дав снова увидел кошмар. Выпитое вино сделало его медлительным и помешало проснуться. В плену своего воображения он старался убежать, вынырнуть, но едва достигал поверхности, как снова погружался в свой сон. На следующее утро Шон пришел в хижину Дафа рано. Хотя под ветвями дикой фиги еще сохранилась ночная прохлада, день обещал быть сухим и жарким. Животные чувствовали это. Тягловые быки теснились под деревьями, от водоема убегало небольшое стадо антилоп Канна. Буйвол с короткими толстыми рогами и темным хохлом на лбу уводил своих коров в тень. Шон стоял на пороге хижины и ждал, пока глаза приспособятся к полутьме. Дав не спал. — Вставай! Вставай, а то ко всем твоим несчастьям добавятся пролежни. Дав спустил ноги с кровати и застонал. — Что ты добавил вчера в вино? — он осторожно помассировал виски. — У меня в голове сотня гоблинов исполняет казачок. Шон почувствовал первый приступ тревоги. Он положил руку Дафу на плечо, пытаясь определить, нет ли у него жара, но кожа Дафа была холодной. Шон успокоился. — Завтрак готов, — сказал он. Даф поковырялся в овсянке и почти не притронулся к жареной печени антилопы Канна. Но все время отводил глаза от солнечного света и, когда покончил с кофе, откинулся на спинку стула. «Пойду уложу свою больную голову в постель». Шон тоже встал. «У нас кончилось мясо. Пойду попробую подстрелить кого-нибудь». «Нет, останься со мной и поговори», — быстро попросил Даф. «Можем поиграть в карты». Они уже несколько дней не играли, и Шон охотно согласился. Он сел на кровать Даффа и за полчаса выиграл у него тридцать два фунта. «Надо как-нибудь поучить тебя этой игре», — насмешливо сказал он. Даф капризно отбросил свои карты. «Больше не хочу играть». Он прижал пальцы к векам. «Голова так болит, что не могу сосредоточиться». «Хочешь поспать?» Шон собрал карты и сложил в коробку. «Нет. Почему бы тебе не почитать мне?» Даф взял со столика у кровати, переплетенный в кожу холодный дом и бросил на колени шону. Откуда начать? спросил Шон. Неважно. Я знаю его почти наизусть. Даф легко закрыл глаза. Начинай откуда угодно. Шон начал читать. Полчаса он запинался. Его язык никак не усваивал ритм слов. Раз или два он смотрел на Дафа, но тот лежал неподвижно. Лицо его было покрыто испариной. Снова стали заметны шрамы. Он дышал неглубоко. Дикинс мощное, снотворное в такое жаркое утро, и глаза Шона сами собой закрылись. Чтение замедлилось и, наконец, совсем прекратилось. Книга соскользнула с колен. Легкий звон цепи потревожил дремоту Шона. Он проснулся и посмотрел на кровать. Да, взгорбился, как обезьяна. В глазах его было безумие. Щеки дергались, желтоватая пена покрывала его зубы и тонкой пленкой губы. «Дав!» — сказал Шон. И Дав прыгнул на него, скрючив пальцы, хрипя не как человек, но и не как животное. Этот звук лишил ноги Шона силы. «Нет!» — закричал он. Цепь задела за столбик кровати и дернула Дафа назад, на постель, не дав ему впиться зубами в парализованное ужасом тело Шона. Шон побежал. Он выскочил из хижины и побежал в буш. От пережитого у него дрожали ноги и перехватывало дыхание. Сердце его отчаянно колотилось, и легкие разрывались от паники. Ветка распорола ему щеку, и боль остановила его. Он замедлил шаг, остановился и стоял, тяжело дыша, глядя назад, на лагерь. Через некоторое время его организм пришел в норму, а ужас сменился тошнотворным ощущением в желудке. Потом он обошел лагерь вдоль колючей изгороди и вошел в него со стороны противоположной хижины Дафа. Лагерь был пуст. Слуги бежали, охваченные тем же ужасом. Шон вспомнил, что его ружье оставалось у кровати в хижине Дафа. Он забрался в фургон и открыл ящик с неиспользуемыми ружьями. Пока он возился с замками, руки его дрожали. Цепь могла порваться, и он каждую секунду ожидал услышать за собой этот нечеловеческий хрип. Отыскал патронтаж, висевший на спинке кровати, и взял из него патроны. Зарядил ружье и взвел курок. Тяжесть стали и дерево в руках успокоила Шона. Он снова стал человеком. Он выпрыгнул из фургона и, держа ружье наготове, осторожно прошел вдоль кольца фургонов. Цепь выдержала. Дав стоял под деревом, сдирая с него кору. Он попискивал, как новорожденный щенок. Он стоял спиной к Шону. Голый. Вокруг лежали обрывки одежды. Шон медленно направился к нему. Остановился за пределами досягаемости цепи. «Дав!» — неуверенно позвал он. Дав повернулся и присел. Его золотую бороду покрывала пена. Он смотрел на Шона, оскалив зубы. Потом с криком бросился вперед, но цепь остановила его, снова отбросив назад. Он встал и попытался порвать цепь, не отрывая от Шона голодного взгляда. Шон попятился. Он поднял ружье и прицелился Дафу между глаз. «Поклянись! Поклянись, что не застрелишь меня!» Рука Шона дрогнула. Он продолжал пятиться. Дав был окровавлен. Стальные звенья цепи содрали ему кожу на щиколотках. Но он продолжал рваться к Шону, а Шона удерживала данное Дафу обещание. Он не мог покончить с этим. Опустил ружье... И с бессильной жалостью смотрел на Дафа. Наконец к нему подошел мебежан. Уходи, Кози. Если не можешь с этим покончить, уходи. Ты ему больше не нужен, и твой вид только разверяет его. Даф продолжал рвать цепь. Кровь потекла от истерзанной талии по ногам, облепила волосы и покрыла их словно расплавленным шоколадом. С каждым рывком изо рта у Дафа выплескивалась пена и обрызгивала грудь и руки. Мбежана увел Шона в лагерь. Здесь были остальные слуги, и Шон настолько пришел в себя, что стал отдавать приказы. «Я хочу, чтобы вы все отсюда ушли. Возьмите одеяло и еду и устроитесь по ту сторону воды. Я пошлю за вами, когда все кончится». Он подождал, пока они соберутся, а когда они уходили, окликнул Мбежана. «Что мне делать?» — спросил он. «Что делать, если лошадь сломает ногу?» — ответил Мбежана. Я дал ему слово. Шон беспомощно покачал головой, глядя туда, откуда доносились дикие звуки. — Слово может нарушить только негодяй или храбрец, — просто ответил Мбежана. — Мы будем ждать тебя. Он повернулся и последовал за остальными. Когда они ушли, Шон скрылся в одном из фургонов и через щель наблюдал за дафом. Видел идиотическую дрожь его головы и своеобразную шаркающую походку, когда даф ходил по кольцу цепи, Видел, как боль заставляла Дафа сжаться в комок и терзать голову, выдирая клочья волосы и оставляя глубокие царапины на лице. Он слушал звуки безумия, полный боли рев, бессмысленные хихиканье и ворчание, Ужасное ворчание. Много раз он поднимал ружье, прицеливался и замирал так. Когда глаза заливал пот, скрывая картину, он отнимал ложе от плеча и опускал ружье. Там, на цепи, обожженная солнцем до красноты, умирала часть Шона. Часть его молодости, часть его смеха, часть его беззаботной любви к жизни. И он опять забирался под укрытие из брезента и ждал. Солнце достигло зенита и двинулось на закат. И тварь на цепи слабела, падала и ползла на четвереньках, прежде чем снова встать. За час до заката у Дафа начались конвульсии. Он стоял лицом к фургону Шона, поворачивая голову из стороны в сторону. Рот его неслышно двигался. Неожиданно он застыл. Губы раздвинулись, оскалив в страшной улыбке зубы. Глаза закатились так, что видны были только белки. И тело начало прогибаться назад. Прекрасное тело, еще молодое, с длинными красивыми ногами, изгибалось все сильнее, пока с треском не лопнул позвоночник. Дав упал. Он лежал, дергаясь, негромко стонал, а его тело из-за сломанного позвоночника изогнулось под немыслимым углом. Он выпрыгнул из фургона и побежал к нему. Стоя над другом, он выстрелил Дафу в голову и отвернулся. Отбросил ружье, услышал, как оно ударилось о жесткую землю, потом прошел в фургон и снял одеяло с кровати Дафа, вернулся и закутал в него Дафа, отводя взгляд от искалеченной головы. Потом отнес в хижину и положил на кровать. Кровь пропитала одеяло, разлилась по одежде, как чернила на промокательной бумаге. Шон сел в кресло рядом с кроватью. Снаружи темнота стала непроглядной. Ночью подошла гиена и стала принюхиваться к крови на земле. Потом ушла. За источником в буше охотился львиный прайд. Львы убили свою добычу за два часа до рассвета. И Шон в темноте слышал их торжествующее рычание. Утром Шон встал и пошел к фургонам. Все его тело затекло. В лагере у костра ждал Мбежаны. «И остальные?» — спросил Шон. Мбежаны встал. «Ждут там, куда ты их послал. Я пришел один, зная, что я тебе нужен». «Да», — сказал Шон. «Возьми в фургоне топоры». Они нарубили дров, целую гору сухих дров, обложили ими кровать Дафа. И Шон поднес огонь. Мбежан оседлал лошадь Шона, Шон сел верхом и посмотрел на зулуса. Веди фургон к следующему источнику, там я вас встречу. И выехал из лагеря. Он оглянулся только раз и увидел, что ветер отнес дым погребального костра длинной черной полосой над вершинами деревьев на милю.